Сначала они справились о цене билета, а когда все было устроено и чемодан был сдан в багаж, стали ждать, разглядывая железные полосы и стараясь уразуметь, как же может по ним двигаться эта штука. Они были настолько поглощены этой непонятной вещью, что совсем забыли о грустной цели поездки. Наконец, внимание их было привлечено отдаленным свистком, и они увидели какую-то черную машину, выраставшую по мере приближения. Она подкатила со страшным грохотом, проехала перед ними, волоща за собой целую цепь домиков на колесах. И когда кондуктор отворил дверцу, Жанна, вся в слезах, поцеловала Розали и села в один из этих домиков. Взволнованная Розали крикнула «До свидания, сударыня! Счастливого пути! До скорого свидания! До свидания, милая!» Опять раздался свисток, и вся цепь вагонов покатила сначала тихонько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 Носильщик взял ее чемодан, и она почти бегом растерянно следовала за ним. Со всех сторон ее толкали, и она неумело пробиралась в двигающейся толпе, боясь потерять его из виду. Войдя в контору гостиницы, она поспешила заявить. «Я приехала по рекомендации господина Русселя». Хозяйка, толстая, серьезная женщина, сидевшая за конторкой, спросила. «Кто это господин Руссель?» Пораженная Жанна ответила. «Да нотариус»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 Потом ей послышался мужской смех. И тут, по мере того, как приближался день, мысль о поле овладела ею. Она оделась, чуть только стала светать. Он жил в Сите, на улице Соваш. Она хотела пройти туда пешком, из экономии, помня заветы Розали. День был чудесный. Холодный воздух щипал кожу. Пешеходы торопливо сновали по тротуарам. Она быстро шла по указанной улице, в конце которой ей предстояло свернуть направо,